Джилберт Гамильтон родился в семье плоскоземельцев в апреле 2093 года. Примечание. Исследователи творчества Ларри Нивина обнаружили, что, несмотря на точную датировку в этом месте повести, год рождения Джилла Гамильтона, подсчитанный на основе прочих авторских указаний и ссылок, имеющихся в тексте этого и других произведений, изменяется в пределах от 2086 до 2097. Возможно, это не недосмотр, а какой-то тайный замысел Нивина, отражающий некоторую загадочность образа Гамильтона. В топике. Штат Канзас. Родился с двумя руками и без всякого следа невероятных талантов. Плоскоземелец. Так жители пояса называют землян, особенно тех, кто никогда не бывал в космосе. Я не уверен, что мои родители когда-либо всматривались в звезды. Они управляли третьей по размеру фермой в Канзасе, 10 квадратных миль пахотной земли между двумя широкими городскими полосами и двумя лентами скоростных шоссе. Мы были горожанами, как и все плоскоземельцы, но когда толпы надоедали мне и моим братьям, у нас имелись обширные пространства, чтобы побыть наедине. Игровая площадка в 10 квадратных миль, и ничего нас не стесняло, не считая посевов и автоматической техники. Мы глядели на звезды, братья и я. Из города звезд не видно, огни их скрадывают. Даже в полях их не разглядеть над освещенным горизонтом. Но прямо над головой они были на месте, черное небо с рассыпанными яркими точками, а иногда и с плоской белой луной. К двадцати годам я отказался от гражданства ООН и стал поясником. Я жаждал звезд, а правительство пояса управляло большей частью солнечной системы. Среди искал таились баснословные богатства, принадлежавшие разбросанной цивилизации, состоявшей из нескольких сот тысяч поясников, и я жаждал своей доли. Это было нелегко, получить лицензию на одноместный корабль я мог только через десять лет, а пока Мне приходилось работать на других и учиться избегать ошибок, прежде чем они станут причиной моей смерти. Половина плоскоземельцев, отправившихся в пояс, погибают в космосе до получения лицензии. Я добывал олова на Меркурии и редкие химические соединения в атмосфере Юпитера. Я сгребал лед с колец Сатурна и ртуть с Европы. Как-то пилот ошибся, причаливая к новому астероиду. и вернуться домой мы смогли бы разве что пешком, через космос. Тогда с нами был Купс Форсайт. Он сумел починить коммуникационный лазер и навести его на Икар, откуда прислали помощь. В другой раз механик, обслуживавший наш корабль, забыл заменить поглотитель, и мы все дико опьянели от алкоголя, накопившегося в воздухе. Через полгода мои товарищи поймали этого механика. До меня дошли слухи, что он выжил. Почти все это время я входил в экипаж из трех человек. Члены его менялись постоянно. Когда к нам присоединился Оуэн Дженнисон, он занял место парня, который наконец заработал лицензию на одиночные корабли и которому не терпелось охотиться за камнями самому. Слишком не терпелось. Позже я узнал, что он выполнил один полный рейс и половину следующего. Оуэн был моим ровесником, но более опытным, потому что родился и воспитывался в поясе. Его голубые глаза и светлый хоколок, как у кокоду, контрастировали с темным загаром, резко обрывавшимся там, где проходивший через гермошлем солнечный свет открытого космоса упирался в шейное кольцо. Он всегда был ловок, а в невесомости это выглядело так, будто он родился с парой крыльев. Я перенял его привычку двигаться к немалой потехе Кубса. До 26 лет я не совершил ни одной ошибки. Чтобы перегнать астероид на новую орбиту, мы использовали взрывчатку, работа по контракту. Метод более старый, чем двигатели на термоядерном синтезе, применявшиеся со времен колонизации пояса, и все еще более дешевый и быстрый, чем если тянуть скалу корабельным двигателем. Используются промышленные термоядерные заряды, небольшие без радиационного заражения. Устанавливать их следует так, чтобы каждый взрыв углублял кратер, фокусируя отдачу последующих взрывов. Мы уже произвели четыре взрыва. 4 белых огненных шара раздулись и потухли. Когда грянул пятый взрыв, мы парили неподалеку с противоположной стороны астероида. Пятый взрыв. Расколол астероид. Взрывчатку закладывал купс. Мою ошибку повторили все. Хотя кто-нибудь да должен был сообразить, пора как можно скорее уносить ноги. Вместо этого мы с проклятиями глазели, как богатый кислородом астероид превращается в бесполезные осколки. Мы наблюдали, как осколки постепенно расходятся, образуя облако. и пока мы пялились, один быстролетящий осколок попал в нас. Он двигался все же недостаточно быстро, чтобы испариться при ударе, тем не менее пробил тройной корпус из кристаллического железа, срезал мою руку и пригвоздил Купса Форсайта к стене, вонзившись в его сердце. Вошла парочка нудистов. Они стояли, моргая среди кабинок, пока их глаза не привыкли к голубым сумеркам, Потом с радостными воплями присоединились к группе, сидевшей через два стола от меня. Я наблюдал в полглаза и слушал в полухо, думая о том, насколько нудисты земляне отличаются от нудистов пояса. Здешние выглядели одинаково. Все обладали накачанными мускулами, при этом не могли похвастаться интересными шрамами, носили свои кредитные карточки в одинаковых сумках, через плечо и брили одни и те же участки тела. На больших базах мы всегда ходили голыми, во всяком случае большинство. Это была естественная реакция после скафандров, которые мы носили день и ночь среди астероидов. Поместите поясника в соответствующую комфортную обстановку, и он с презрением взглянет на рубаху. Но это пока есть комфорт, коли надо. Поясник с готовностью натянет рубаху и штаны. Но только не Уин. После того, как он заработал тот метеорный шрам, я никогда не видел его в рубашке. Не только под куполами Цереры, но и вообще везде, где было чем дышать. Он просто обязан был демонстрировать свою рану. Холодная голубая тоска опустилась на меня, я вспомнил. Оуэн Дженнисон, присевший на угол моей больничной кровати и рассказывающий о возвращении. Сам я не мог припомнить ничего после того момента, как камень пробил мою руку. Я бы истек кровью за секунды, не будь Оуэна, рана была рваная. Оуэн аккуратно срезал ее у плеча одним взмахом коммуникационного лазера. Потом он туго перевязал руку куском занавески из стекловолокна. Он рассказал, что поместил меня в чистый кислород при двух атмосферах, чтобы заменить потерю крови. Что перенастроил термоядерный двигатель на четырехкратную тягу, чтобы доставить меня вовремя. Сказать по правде, иначе бы мы закончили свой путь в огненном облаке. Вот как я заработал свою репутацию. Весь пояс знает, что я переделал наш двигатель. И целая куча народу решила, если я достаточно глуп, чтобы рисковать своей жизнью подобным образом, то могу рискнуть и их жизнью тоже. Так что с тобой небезопасно путешествовать. Вот именно. Меня прозвали Дженнисоном 4G. Думаешь, только у тебя проблемы? Вот я представляю, что услышу, когда слезу наконец с этой койки. Жил. Опять ты делаешь очередную глупость. К дьяволу? Это действительно было глупостью. «А ты немного соври». «Угу. Можем мы продать корабль?» «И-а. Гвен унаследовала от Купса третьего стоимости. Она не согласится». «Тогда мы, получается, разорены». «Но у нас есть корабль. Нужен новый член команды». «Поправка. Тебе нужны двое членов команды. Если только ты не хочешь летать с одноруким». Я не могу позволить себе трансплантат. Оуэн предложил мне взаймы. Даже будь у него деньги, это было бы оскорбительно. А что плохого в протезе? Железная рука? Извини, нет, я слишком брезглив. Оэн как-то странно взглянул на меня, но сказал только. Ладно, мы немного подождем. Может, ты поменяешь свое мнение? Он не давил на меня, ни тогда, ни позже, когда я уже выписался и снял квартиру, чтобы привыкнуть к отсутствию руки. Если он думал, что я в конце концов соглашусь на протезирование, то ошибался. Почему? Я и сам не могу ответить на этот вопрос. Другие явно не столь брезгливы. Вокруг ходят миллионы людей с металлическими, пластиковыми и силиконовыми органами. Частью человек, частью машина. как они сами разбирают, чего в них больше. Я же скорее готов стать мертвым, чем частично металлическим. Считайте это блажью. Может быть, той же самой блажью, из-за которой у меня мурашки бегут по коже, когда я попадаю в место, подобное апартаментам Моника. Человеческое существо должно быть всецело человеческим. Человек должен иметь свои собственные привычки и вещи. Он не должен стараться выглядеть или вести себя, как кто-то еще. Кроме него самого, и он не должен быть полуроботом. Так что вот таков я был. джил Рука, учившийся есть левой рукой. После ампутации человек никогда не теряет полностью то, что он потерял. Мои отсутствующие пальцы чесались. Я старался... не задевать несуществующим локтем острые углы. Я тянулся к вещам и ругался, когда они оставались на месте. Уэн все время пребывал поблизости. Хотя его собственные деньги, отложенные на черный день, быстро таяли. Я не предложил продать мою треть корабля, а он не заикался об этом. Была одна девушка. Я уже забыл ее имя. Как-то вечером я зашел к ней... и, ожидая пока оденется, мы собирались на ужин, заметил оставленную ею на столе пилку для ногтей. Я взял пилку, чтобы подпилить ногти, но спохватился и раздраженно бросил ее обратно на стол. И промахнулся, как идиот, я попытался подхватить ее правой рукой. И поймал. Я никогда не подозревал в себя паранормальных способностей, Для их использования нужно обладать подходящим образом мыслей. Но у кого имелась лучшая возможность, чем у меня в тот вечер, когда участок мозга оставался настроенным на нервы и мышцы моей правой руки, которой не было. Я держал пилку в воображаемой руке. Я ощущал ее так же, как чувствовал, что мои отсутствующие ногти стали слишком длинными. Я провел большим пальцем по насечкам. Я повертел ее между пальцев. Телекинез удерживает, экстрасенсорика ощущает. «Вот оно», – заявил на завтра Оуэн. «Это все, что нам нужно. Еще один член команды и ты со сверхъестественными способностями. Ты практикуйся, посмотри, насколько сильной ты можешь сделать эту руку, а я поищу новичка». «Ему придется удовольствоваться одной шестой. Вдова Купса потребует своей части». Не беспокойся, я это устрою. Не беспокойся. Я помахал перед ним огрызком карандаша. Даже при слабой гравитации Цереры это почти все, что я мог приподнять в то время. Думаешь, телекинез и экстрасенсорика заменят реальную руку? Это даже лучше нормальной руки. Сам увидишь. Ты можешь касаться чего-нибудь сквозь свой скафандр без разгерметизации. Кто из поясников на это способен? Да уж. «Какого черта тебе еще нужно, Джил? Кто-то должен вернуть тебе руку? Не получится. Ты потерял ее честно и глупо. Теперь решать тебе. Ты будешь летать с воображаемой рукой или вернешься на Землю?» «Я не могу вернуться. У меня нет денег на оплату перелета». «Ну и?» «Хорошо, хорошо. Иди ищи нам третьего спутника, такого, на кого моя воображаемая рука произведет впечатление». я задумчиво подтягивал вторую порцию луау. К этому времени все кабинки заполнились, а вокруг бара формировался второй слой посетителей. Голоса рокотали усыпляюще. Настал час коктейля. Он в самом деле все устроил. Расписав возможности моей воображаемой руки, Оуин уговорил присоединиться к нашему экипажу одного сосунка по имени Гомер Чандрасекхар. И насчет моей руки он тоже оказался прав. Прочие люди с подобными способностями могут дотягиваться куда дальше, иногда за полмира. Мое воображение, к несчастью слишком буквальное, ограничило меня паранормальной рукой. Но мои экстрасенсорные пальцы обладали большей чувствительностью, большей надежностью, я мог поднимать больший вес. Сейчас при полной земной силе тяжести могу приподнять налитый до краев стакан». Я обнаружил, что могу просунуться сквозь стенку кабины и нащупать разрывы электрических цепей за ней. В вакууме я мог смахивать пыль со стекла гермошлема. В порту я вообще творил чудеса. Я почти перестал чувствовать себя калекой. И все благодаря Оуину. После шести месяцев горных разработок я оплатил больничные счета, заработал на обратный билет и еще осталась немалая сумма. Какого рожно, взорвался Оуэн, когда я поделился с ним моей идеей? Почему земля? Потому что земля заменит мне руку, если я смогу вернуть гражданство ООН. Бесплатно заменит. О, это так, сказал он с сомнением. Пояс тоже располагает банками органов, но они всегда полупусты. Поясники не транжиры. И правительство пояса тоже. Цены на трансплантаты удерживаются высокими настолько, насколько возможно. Так удалось уменьшить спрос до соответствия предложению и в придачу снизить налоги. В поясе мне пришлось бы покупать новую руку, а денег на это не имелось. На земле же было социальное страхование и обширные запасы трансплантатов. Я сделал то, чего, по мнению Оуэна, не могло случиться. Кто-то вернул мне руку. Иногда я думаю, не затаил ли уэн на меня обиду. Он никогда ничего не говорил. Зато Гомер Чандрасикхар высказывался пространно. Поясник должен заработать себя на руку или жить на нее. Или жить без нее. Он не должен принимать милостыни. Может, поэтому уэн не попробовал позвонить мне. Я покачал головой. Я в это не верил. Когда я перестал мотать головой, помещение по-прежнему покачивалось. С меня пока было достаточно. Я допил третий игрок и заказал обед. Обед отрезвил меня для следующего захода. С некоторым изумлением я понял, что перебрал в уме весь период жизни, когда дружил с Оуином Дженнисоном. Я знал его три года, а выглядело это как пол жизни. Так оно и было. Половина моей шестилетней жизни в поясе. Я заказал кофейный игрок и наблюдал, как его разливают. Горячий кофе с молоком, сдобренный корицей и другими специями и крепчайший ром смешиваются, превращаясь затем в поток голубого пламени. Это был один из тех особых напитков, которые подавал метрдотель человек, почему его собственно и держали на службе. Вторая фаза тризны – шикарным образом прокутить хоть половину состояния. Но прежде чем прикоснуться к напитку, я позвонил Ордосу. «Да, мистер Гамильтон, я как раз собирался домой, на обед». «Я вас не задержу. Вы узнали что-нибудь новое?» Ордос вгляделся в мое изображение с явным неодобрением. «Вы, как видно, выпили. Может, вам лучше бы сейчас пойти домой и перезвонить мне завтра?» Я был шокирован. «Вы что, в самом деле ничего не знаете об обычаях пояса?» «Не понял». Я разъяснил ему, что такое поминальная попойка. «Послушайте, Ордос, если вы знаете так мало насчет образа мыслей поясников, нам лучше побеседовать и поскорее, иначе вы что-нибудь очень возможно упустите из виду. Может, вы и правы. Я могу встретиться с вами завтра, в полдень, за ланчем». «Хорошо. Вы что-нибудь выяснили?» «Немало, но ничего особенно полезного. Ваш друг прибыл на Землю два месяца назад на столпе пламени». приписанном к космодрому Аутбекфилд в Австралии. У него была прическа в земном стиле. Оттуда он. Это любопытно. Ему пришлось бы отращивать волосы месяца два. Это даже мне стало ясно. Я понимаю так, что поясники обычно бреют всю голову, кроме полоски в два дюйма шириной, идущей вперед от кромки шеи. Прическа-гребень, именно. И это началось, вероятно, с тех пор, когда кто-то решил, что проживет дольше, если при сложной посадке волосы не будут лезть в глаза. Но Оин мог отрастить волосы во время одиночной экспедиции. Некому было следить. Все равно это выглядит странным. Знаете ли вы, что у мистера Дженнисона есть на земле двоюродный брат, некто Харви Пиль, управляющий сетью супермаркетов? Значит, я не был его ближайшей роднёй даже на Земле. Мистер Дженнисон не делал попытки связаться с ним. Что-нибудь ещё? Не оговорил с человеком, который продал мистеру Дженнисону его дроут и разъём. Это Кеннет Грэм, у которого есть кабинет и операционная в Гейли, в ближнезападном Лос-Анджелесе. Грэм утверждает, что дроут был стандартного типа, что ваш друг сам его переделал. А вы ему верите? Пока верю. Его лицензия и прочие бумаги в полном порядке. Дроуд переделан с помощью паяльника, по-любительски. Угу. Что касается полиции, то она, вероятно, закроет это дело, когда мы найдем инструменты, которыми пользовался мистер Дженнисон. Вот что я вам скажу. Завтра я пошлю сообщение Гомеру Чандрасикхару. Может, он что-нибудь разузнает. Почему Оуэн... Прилетел без гребенчатой прически, и почему вообще он отправился на землю? Ордос приподнял брови, поблагодарил меня за хлопоты, не отключился. Кофейный игрок был все еще горячим. Я прихлебывал его, наслаждаясь сахарно-горьким привкусом, пытаясь забыть смерть Оуэна и вспомнить его при жизни. Он всегда был упитанным, но никогда не набирал лишнего фунта и никогда не терял. Если надо, мог носиться как гончие. А теперь был ужасно худ, и его смертельная усмешка была полна непристойной радости. Я заказал еще один кофейный игрок. Официант, настоящий шоумен, убедился в моем внимании, прежде чем поджечь подогретый ром и налить его в стакан с футовой высоты. Этот напиток нельзя пить медленно, он идет слишком легко, вдобавок, если ждать слишком долго, может остыть. Ром и крепкий кофе. То, что нужно. Я буду пьян и бдителен часами. Полночи застала меня в марсианском баре за виски с содовой. В промежутке я метался от бара к бару. Кофе по-ирландски у Бергена. Холодные и дымящиеся коктейли в лунном бассейне. Виски и дикая музыка в баре вдали. Я никак не мог напиться и не мог попасть в нужное настроение. Что-то преграждало путь к образу. который я хотел восстановить. Такой преградой были последние воспоминания об Оуне, ухмылявшемся в кресле, с проволокой, ведущей к его мозгу. Этого Оуэна я не знал. Я никогда не встречал этого человека и не хотел бы встретить. Меняя бары, ночные клубы и рестораны, я бежал от его образа, дожидаясь, когда алкоголь разрушит барьер между настоящим и прошлым. Я сидел за угловым столиком, окруженным трехмерными панорамами несуществовавшего Марса. Хрустальные башни и длинные голубые каналы, шестиногие звери и прекрасные, неправдоподобно изящные мужчины и женщины, глядевшие на меня из сказочных земель. Нашел бы Уин это зрелище печальным или веселым, он видел подлинный Марс, и тот не произвел на него впечатления». Я достиг стадии, когда время теряет непрерывность, когда между моментами, которые ты в состоянии припомнить, появляются разрывы в секунды или минуты. Где-то в этот период я обнаружил, что пристально гляжу на сигарету. Я, видимо, только что закурил, потому что она была почти нормальной 200 миллиметровой длины. Может, официант поднес зажигалку из-за моей спины. Так или иначе, сигарета тлела между средним и указательным пальцем. Я глядел на огонек, и нужное настроение наконец снизошло на меня. Я был спокоен, я оплыл куда-то, я затерялся во времени. Мы провели два месяца среди астероидов, наша первая экспедиция после аварии. На ЦРР мы вернулись с грузом золота 50% чистоты, вполне пригодным для производства не окисляющихся проводников и контактов. К вечеру мы были готовы праздновать. Мы гуляли в пределах города. Справа, зовущий помигивал неон, слева вздымалась скала плавленного камня, сквозь купол над головой сверкали звезды. Гомер Чандрасикхар буквально храпел и фыркал от возбуждения. В эту ночь его первый полет увенчался первым возвращением домой. А возвращение это лучшее во всем деле. «Ближе к полуночи нам стоит разделиться», – предложил он. Пояснять не было нужды. Трое мужчин в компании могут, в принципе, оказаться тремя пилотами-одиночниками, но гораздо вероятнее, что они составляют один экипаж. Значит, у них еще нет лицензии на одиночные полеты. Они слишком глупы или слишком неопытны. А если мы пожелаем завязать знакомство на ночь? «Ты не продумал ситуацию как следует», — ответил Оуэн. Я заметил новый взгляд Гомера, брошенный им на обрубок моего плеча, и устыдился. Я не нуждался в том, чтобы друзья поддерживали меня за руку, а в таком виде я буду для них только обузой. Но не успел я и слово сказать в знак протеста, как Оуэн продолжил. «Подумай еще раз, у нас такое преимущество, идиотами будем, если им не воспользуемся. Джил, бери сигарету». «Нет, не левой рукой». Я был пьян, пьян восхитительно и ощущал себя бессмертным. Исхудалые марсиане словно двигались на стенах, а стены казались окнами с видом на Марс, которого никогда не было. И в первый раз за ночь я поднял тост. «За Оуэна, аджила руки. Спасибо». Я переложил сигарету в мою воображаемую руку. Теперь вы, пожалуй, подумаете, что я держал ее в воображаемых пальцах. Большинству людей показалось то же самое, но это было не так. Я позорно стиснул ее в кулаке. Огонек, разумеется, не мог обжечь меня, но она все равно была тяжела, как свинцовая болванка. Я оперся воображаемым локтем о стол и стало полегче. Смешно, но это срабатывает. Честно говоря, я ожидал, что моя иллюзорная рука исчезнет после трансплантации, но вскоре обнаружил, что могу отстраняться от новой руки, удерживать в невидимой ладони небольшие предметы, осязать невидимыми пальцами. В ту ночь на Церере я и заработал прозвище «Рука». Я начал с парящей сигареты. Уин оказался прав. В конце концов, все вокруг уставились на парящую сигарету, которую курил однорукий человек. Мне оставалось только найти самую хорошенькую девушку в зале и поймать ее взгляд. В ту ночь мы стали центром самой грандиозной импровизированной вечеринки, когда-либо имевшей место на Церере. Этого вовсе не планировалось. Я опробовал трюк с сигаретой трижды, чтобы всем нам досталось по подружке. Но у третьей девушки уже был кавалер. Он отмечал продажу какого-то патента промышленной ферме на земле и швырялся деньгами как конфетти, так что мы позволили ему остаться. Я вытворял всяческие фокусы, просовывая экстрасенсорные пальцы в закрытые коробки и угадывая, что находится внутри. Наконец, все столы оказались сдвинуты вместе, а в центре находился я с Гомером, Оуином и тремя девушками. Затем мы принялись распевать старые песни, к нам подключились бармены и неожиданно всех угостили за счет заведения. В итоге около 20 человек из нашей компании заявились в орбитальную резиденцию первого спикера правительства пояса. Еще до этого полицейские пытались нас разогнать, а первый спикер... Встретил нас очень неприветливо, но в конце концов предложил полиции к нам присоединиться. Вот почему я так люблю применять телекинез к сигаретам. На другом конце марсианского бара сидела девушка в платье персикового цвета и изучала меня, подперев рукой голову. Я встал и подошел к ней. Моя голова была в полном порядке. Когда я проснулся, то первым делом удостоверился в этом. Видимо, я не забыл принять пилюли от похмелья. Мое колено зажимала чья-то нога. Это было приятно, хотя моя нога затекла. Нос упирался в рост ароматных черных волос. Я не пошевелился. Я не хотел дать ей понять, что проснулся. Ужасно неудобно просыпаться рядом с девушкой, имени которой не помнишь. Что ж, посмотрим. На дверной ручке аккуратно повешено персиковое платье. Я вспомнил череду моих ночных похождений. Разнообразная музыка, шоу с куклами, девушка из марсианского бара. Я рассказывал ей об Оуне, а она все меняла тему, чтобы не портить настроение. Потом... А, Теффи, фамилию позабыл. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе утро», — ответила она. «Не дергайся. Мы зацепились друг за друга. В отрезвляющем утреннем свете она была чудесна. Длинные черные волосы, карие глаза, кремовая кожа без следов загара. Быть такой красивой ранним утром – дело непростое. Я сказал ей об этом, и она улыбнулась. Моя нога снизу совсем онемела, потом по ней побежали мурашки. Я морщился, пока все не прошло. Пока мы одевались, Тэффи болтала. Третья рука – это, конечно, странно. Я помню, как ты держал меня двумя сильными руками и поглаживал по затылку третьей. Очень приятно. Это мне напомнило рассказ Фрица Лейбера. Примечание. Фрица Лейбер. 1910-1992. Известный американский писатель-фантаст. Упоминание в знак уважения коллег по жадру очень характерно для произведений Нивина. Странник. Девушка-пантера. Как много девушек ты поймал на этот фокус с сигаретой? Ни одна из них не была так красива, как ты. А скольким девушкам ты это говорил? Не припомню. Раньше это всегда срабатывало. А сейчас это может в заправду. Мы обменялись улыбками. Через минуту я заметил, что она хмурясь смотрит мне в спину. Что-то не так? Я просто думала. Ты вчера буквально сошел с катушек. Надеюсь, обычно ты столько не пьешь. Почему? Ты обо мне беспокоишься? Она залилась румянцем и кивнула. «Я должен был тебе рассказать. В сущности, может, вчера и рассказал. Я устраивал тризну. Когда умирает лучший друг, полагается наклюкаться». Тефи сказала с облегчением. «Вообще-то я просто не хотела лезть. В личные дела?» «Почему бы и нет? Ты правильно спросила. В любом случае, мне нравится. Я не мог, разумеется, выговорить материнский тип женщины, когда люди обо мне беспокоятся». Тэфи прикоснулась к волосам какой-то мудреной щеткой. Несколько взмахов сразу же восстановили прическу. Статическое электричество? Хорошее получилось Тризна, заметил я. Оуэн был бы доволен. На этом оплакивание заканчивается. Одна попойка и дело с концом. Я развел руками. Не такой уж плохой способ, задумчиво произнесла Тэфи. Я имею в виду токовую стимуляцию. Если уж решил сойти со сцены. Ты это брось. Я даже не понял, каким образом рассверепел так стремительно. Моему взору живо представился тощий, как мумия, ухмыляющийся труп Оуэна. В кресле для чтения. Слишком много часов я боролся с этим образом. Чтобы драпануть на тот свет, достаточно спрыгнуть с моста, прорычал я. А подыхать целый месяц, пока ток выжигает тебе мозги, это просто тошнотворно. Лефи была уязвлена и разгневана. «Но ведь твой друг это сделал, не так ли? По твоим словам, он вовсе не был слабаком». «Чушь!» – услышал я вдруг собственные слова. «Он этого не делал, он был». И вот тут я обрел уверенность. Должно быть, я все понял, пока был пьян или отсыпался. Разумеется, он не убивал себя. Уин не мог так поступить. И электроманом он тоже не был». Он был убит, сказал я. Безусловно, его убили, как я раньше не сообразил. И я ринулся к телефону.